Глава 66. Ну как? Готов к жаркому свиданию с собользтительной Молли? Я улыбнулась в трубку. Еще бы. Она хочет пойти на новую романтическую комедию с Райаном Рейнеллсом. Вот уж не думала, что Румкома тебе по душе. Рассмеялась я. Нет, мрачно признался папа. Но я взял с нее обещание пойти со мной на следующий звездный путь. Он сделал паузу. «Кстати, если уж мы заговорили о делах сердечных, как ты?» Моя рука застыла на компьютерной мышке. Очевидно, папа имел в виду Рейфа. Все в порядке, почему ты спрашиваешь?» Он медлил с ответом. Я отвернулась от включенного экрана и выглянула в окно гостиной. «Значит, ты не слишком расстроена известием?» «Каким известием?» Судя по звуку, папа выругался себе под нос. «Так ты не в курсе?» «Знаешь, возможно, это еще не точно». «Я слегка отъехала от стола на крутящемся кресле. Пап, в чем дело? Хватит говорить загадками». «Возможно, это пустые сплетни. Сама знаешь, какие у нас тут люди». Окончательно заинтригованная, я уже начала терять терпение, когда он выпалил. «Сегодня встретил у газетного киоска Виктора Прентиса, агента по недвижимости». «Ну и...» — поторопила я. «Он сказал, что Райф Бьюкинин подумывает о продаже дома». В его голосе звучали сочувственные нотки. Меня словно ударили под дых. «Что?» Папа повторил еще раз, и я на несколько секунд застыла, охваченная внезапным вихрем эмоций. «А, ясно. Ладно». Первоначальное удивление сменилось разочарованием и обидой. Значит, Рейв намерен продать коттедж Кюри и уехать из Лох-Харриса. Выходит, я была права, Наш поцелуй сближение, и тот факт, что он показал мне свой шрам, не значили ровным счетом ничего. Наивно было думать, что между нами что-то зарождается. Лейла, ты здесь? Встревоженный голос отца вывел меня из задумчивости: Да, пап, здесь, прости. На другом конце линии повисла напряженная пауза. Я услышала, как папа выругался себе под нос. Все хорошо, я думал, ты в курсе. Я сморгнула слезы и решительно подняла подбородок хотя уверенности от этого не прибавилась. Ничего страшного, пап, честно. Я протянул руку за стаканом с водой и уставилась на кубик льда. По правде говоря, чему тут удивляться? все таки Рейв — восходящая звезда в мире музыки. Его альтер-эго, маска, разрывает социальные сети и завоевывает чарты. Рейв захотел оставить лох Харрис в прошлом. После инцидента с Хейзел он, вероятно, решил, что сельская жизнь не для него. «Сделал выводы и, наконец, осознал, что не несет ответственности за смерть Эмили и должен начать жить заново». «И, очевидно, не с тобой», — прошипел голос в голове. Сделав глоток, я вернула стакан на подставку. «Лейла, скажи что-нибудь». Донеслось из трубки. «Я понимаю, он тебе очень нравился». Я натянуто усмехнулась. «Вовсе нет. Мы были друзьями, вот и все. После короткой паузы папа ответил. «Ясно». Мне не хотелось продолжать разговор, не хотелось воскрешать в памяти Рейфа его жадные поцелуи и прерывистое дыхание, когда я накрыла ладонью изувеченную шрамом щеку. Я вела себя чертовски глупо, придавая нашим встречам слишком большое значение и воображая то, чего не существовало. Все это ничего не значило для Рейфа. Я ничего не значила для Рейфа. Я сомкнула веки. Просто займись делами и живи дальше. Хватит себя изводить. Возьми на вооружение совет, который совсем недавно дала Хейзел. Ладно, мне пора. Я заставила себя улыбнуться, хотя папа не мог меня видеть. Нужно еще просмотреть электронные письма. Конечно. Большое открытие не за горами. Между нами снова повисло неловкое молчание. «Удачного похода в кино», — сказала я с фальшивым энтузиазмом. Передавай привет Молли, и не съедай весь попкорн. Не буду. Обещаю вести себя хорошо. Папа еще раз спросил, все ли со мной в порядке, и я не нашлась что ответить. Завершив разговор, я несколько мгновений сидела неподвижно, сдерживая жгучие слезы и желая, чтобы образ Рейфа поскорее исчез. Задетое самолюбие требовало не включать на открытие его песни, будь они неладны, но я понимала, что веду себя по-детски. У меня теперь есть новое дело. И если я намерена преуспеть, то должна выполнять свои обещания, несмотря ни на что».